Глава восьмая Свою угрозу нагрузить Гнеша как ишака она привела в исполнение. Впрочем, Вика и сама нагрузилась как ишачка. На одежду для себя и брата она потратила по местным меркам очень много – Почти три десятка лир изображала дорвавшуюся до спонсорских денег содержанку прямо от Джулия Робертс в роли красотки. Получилось два довольно объемных тюка, впрочем, не очень тяжелых. К выходу из магазина их провожал сам его владелец. Вика пожалела, что до извозчиков тут еще не додумались. Счастливый торговец, правда, предложил своего раба в помощь за отдельную естественную плату. Но Вика на всякий случай решила пока не раскрывать место своего жительства. Слишком уж любопытным этот торговец был. Еще начнет выяснять, что за богатого покровителя она себе нашла, будет, что называется, крутиться под ногами. В общем, ну его нафиг. По пути зашли в пекарню уже недалеко от дома. Вернее, в пекарню был отправлен один гнеш, снабженный двадцатью эннами. Это чудовищно. Вика с тоской ждала, пока нагреется вода в большом медном котле. Сколько таких надо, чтобы дважды наполнить бак теплой водой? Зачем дважды? – почесал в затылке гнешь. – Одного хватит. Сначала помоешься ты, а потом я в этой же воде. Постепенно Вика начинала постигать прелести средневекового быта. Водопровод в городе наличествовал, но подведен он был только к дворцам и особнякам аристократов и богатых горожан. А еще водопровод обеспечивал подачу воды в немногочисленные городские фонтаны и колонки. От домика, который Вика снимала, ближайшая колонка располагалась почти в трех-четырех сотнях шагов, но зато был свой колодец во дворе, к сожалению, довольно глубокий. Пока таскались с Гнешем в воду, пока ее грели, пока купались, солнце уже село. Чтобы поужинать, пришлось зажигать масляный фонарь, который ужасно коптил. А ведь еще нужна будет стирка, глажка, уборка. Нет, решила Вика, такой средневековый быт не для нее. При этом она не испытывала иллюзий по поводу своих знаний и возможностей, по его кардинальному усовершенствованию. Разве что швабру этому миру подарить. До такого механизма тут еще не додумались. Мыли полы, стоя на карачках. Единственным напрашивающимся выводом из анализа этой ситуации было то, что ей нужны будут помощники в хозяйстве, и ее решение обзавестись рабами, которые возьмут на себя устройство ее быта, являлась хоть и спонтанным и продиктованным другими более благими побуждениями, зато абсолютно верным. Таскать ведра и греть воду она больше не будет. Пусть этим Рудий займется. К тому же она найдет, как отблагодарить своих помощников. В накладе не останутся. Одно только заклинание омоложения стоит того чтобы они у нее по полной отрабатывали. «Все, я спать, и ты давай тоже», – скомандовала Вика. Угнеша сна не было ни в одном глазу. День для него получился настолько полный впечатлениями, что он бы, кажется, говорил бесконечно долго. Свою лепту тут внес и тот факт, что у брата три с лишним года был полуночной режим работы. Нел, можно я на крылечке еще посижу?» «Только недолго», — Вика зевнула и потянулась. «Завтра нам опять предстоит ранний подъем». Полагаться на одни только слова домовладелицы, что тут спокойный район, не стоило. Но Вика, уже уяснив в полном объеме свои боевые возможности, чувствовала себя уверенно. Она и без магии на одних только способностях ассасина в состоянии вовремя обнаружить любого злоумышленника, кто решит пробраться в ее дом. А уж разобраться-то с ним или с ними она разберется и кому-то мало не покажется. Но прежде чем погрузиться в сон, она на всякий случай просканировала местность вокруг дома заклинанием «Поиск жизни» и, не обнаружив ничего подозрительного, уснула, не забыв оставить обостренное восприятие. Нелли бывать в банках ни разу не доводилось, но видела она их много раз, когда проходила мимо. Здания банков здесь меньше всего походили на финансовые учреждения, а напоминали небольшие крепости. Нелла, а следовательно теперь Вика, знала расположение четырех таких зданий в Вьеже. Одно из них находилось рядом с новым обиталищем Вики в заречном районе города недалеко от особняка уважаемой вдовы Ламарии. Таскать за собой мальчишку сегодня девушка не собиралась, да и пора было уже приступить к его обучению. На завтрак она сварила им обоим кашу и наделала бутербродов с сыром. Сахара, похоже, в этом мире не производили совсем, но и с чем-то на вроде кленового сиропа и с медом чай пошел на ура. Бедный ребенок раньше сладкого не видел совсем и видел крайне редко, так что теперь оторвался по полной. Помыл, пошли к тебе в комнату, кое-что покажу. Вика, дождавшись, когда Гнеж домоет посуду, В этом процессе она видела разделение труда, а не эксплуатацию ребенка, повела его показывать упражнения на тренировку дыхания. «А зачем это?» – тяжело дыша спросил он, когда сестра наказала ему заниматься показанными упражнениями до ее прихода. «Потом узнаешь». Не стала ему пока ничего объяснять Вика. «Думаю, я могу на тебя положиться, что ты серьезно, без дураков, отнесешься к тому, чему я тебя учу. Так ведь? Тогда успехов тебе на новом поприще. Да, если я задержусь, а ты проголодаешься, то сам себе чего-нибудь приготовь. А можешь просто нарезку из мяса сыра и сладких перцев сделать. И с хлебом. Вкусняшка будет!» Почему-то Вика была уверена, что пацан к делу подойдет серьезно и ответственно, и стоять над ним с палкой вовсе не нужно. Память Неллы подсказала. Возможно, ведь та своего братика не только сильно любила, но и хорошо знала. Здание банка было обнесено высокой кирпичной стеной. Ворота закрыты, но калитка в них распахнута. Зачем пришла? Зыркнул из-под густых бровей крепкий охранник с дубинкой в руке и мечом на поясе. Обращение с потенциальными клиентами у банковских охранников в этом мире, как видно, было весьма своеобразным. «Я хотела бы положить деньги на сохранение», изображая смущение и легкий испуг, ответила Вика. Тот еще раз внимательно ее осмотрел и кивнул, мол, «Проходи». Сделав знак еще двоим таким же мордоворотом, расположившимся в крохотном внутреннем дворике по обеим его сторонам. Только эта парочка вместо дубинок была вооружена арбалетами, и арбалеты они держали наготове со взведенными струнами и с болтами в ложах. В самом углу под навесом сидела немолодая женщина и крутила какой-то небольшой предмет в пальцах. Она внимательно мазанула взглядом по очередной посетительнице. Вика в магическом зрении сразу же определила, что это женщина-магиня и по здешним меркам весьма не слабая. Из банка Вика вышла немного обескураженная. Оказывается, здесь не начисляли процент на вложенные средства, а совсем наоборот, драли плату за хранение – Причем дрались с ее точки зрения через чур много, одну двадцатую часть с положенной на хранение суммы в год. Вика положила в банк тысячу лир, и теперь, если она придет за ними через год, то назад получит только 950. Обдираловка полная. Креста на них нет, решила она. Такое положение объясняло, почему тут многие предпочитали хранить деньги у себя. Взамен 25-ти золотых монет ей выдали расписку, изготовленную из выделанной кожи, кажется козлиной, заверенную подписями двух банковских сотрудников и обычной печатью. Как объяснил ей молодой маг, работающий в банке, если бы вексель был на сумму от 10 тысяч лир, то в их центральном отделении, расположенном в Белом районе, его заверили бы еще и магическим знаком. Вики понравилось, что никто не стал выслушивать придуманную ею легенду и ее пояснение, откуда у молоденькой горожанки оказалась на руках такая сумма, все-таки в банковском деле этого мира есть и свои плюсы. Таким образом, легализовав часть денег, нажитых ею преступным путем, она отправилась в штаб-квартиру охранной конторы «Веселые братья». Несмотря на столь странное название, это была самая лучшая, по мнению горожан, организация во Веже из тех, что предоставляли охранные услуги. Сейчас, летом в самый разгар морской и сухопутной торговли, Вика опасалась, что с наймом охранников у нее могут возникнуть проблемы. Но и тут, как и в банке, все прошло по упрощенной схеме. До сложных бюрократических процедур и волокиды этому миру еще только предстояли века развития. Кита сейчас его его таверне не застать, наверняка он у себя в особняке. Гельмита, худощавая черноволосая наемница лет сорока на вид, придержала Вику за рукав платья, узнав, к кому они направляются. Я знаю, где его особняк. К нему. В штаб-квартире веселых братьев и ей легко согласились выделить на день двоих сопровождающих. Доброжелательный мужчина в летнем костюме, мало напоминающий наемника или командира наемников, Получив от нее плату в размере трех лир, предложил ей большее количество своих людей и на больший срок, но Вика вежливо отказалась. Выбирать она никого не стала, никакого отбора кандидатур не было, кого ей выделили, с теми и пошла. Оказалось, что в веселых братьях служат и сестры, во всяком случае среди отправившейся с ней пары охранников была и Гельмина, Второго ее охранника звали Непот. Это был веселый и болтливый молодой парень. А может, веселость и болтливость у него возникли при виде работодательницы. Вика этого не исключала, ловя на себе его взгляды. «Тогда, конечно, в особняк кивнула Вика. Мне ведь кит нужен не для того, чтобы с ним зажигать, а по делу». Гельмина так удивленно посмотрела на нее, что Вика себя отругала. Надо следить за языком. К желанию Вики купить двух рабынь, Кит отнесся внешне равнодушно. Так же, как и к объяснению, почему ей понадобились именно эти рабыни. Но что-то в выражении его лица Вику насторожило, как будто он решал в отношении Вики какую-то задачу. Впрочем, цену за женщину и девочку он не забыл задрать раза в два. Присутствовавший на беседе не пот даже охнул, не сдержав эмоций. «Давайте за триста, и я заплачу вам сразу же», – предложила Вика. «Пятьсот». Кит скинул сразу сотню, понимая, что слишком переборщил. Несмотря на ее беспредельные возможности добывания денег, Вика долго торговалась, Стараясь, правда, при этом не перебарщивать, Кит должен был видеть перед собой девицу, распоряжающуюся не своими деньгами. Сошлись на 450 лирах и тут же, после того, как Вика отсчитала монеты, в присутствии двух свидетелей, с ее стороны был непод, со стороны Китая его помощник, скрепила договор подписями на короткой и узкой, словно лента, кожаной полоски. «Куда их тебе прислать?» – спросил кит. «Я хочу сама забрать. Это можно сейчас организовать?» «Почему нет?» Владелец синего кита усмехнулся. «Клюс, сходи с ними до таверны», – сказал он, не оборачиваясь своему помощнику, невзрачному человечку с полусонным взглядом. Жили подруги Рудия, недавно исполнилось 32 года. Она была его моложе на 10 с лишним лет, но на вид ей меньше 40 никто бы не дал, настолько изможденной и осунувшейся она была. Раньше в таверне она работала официанткой, но потом за какие-то провинности, она сама уже и не помнила за какие, была переведена в уборщицы. Хотя следов жестокого обращения Вика на ней не обнаружила, однако весь ее вид говорил о том, что гоняли и грузили работой ее нещадно. В отличие от своей матери, принявшей новости о смене хозяина на молодую хозяйку с поистине коровьим равнодушием, ее 14-летняя дочь Нюра явно переживала и волновалась, порой привычное зло кажется предпочтительнее неизвестности. «Мутный тип этот кит!» Делился слова охотливый непод, когда они целой процессией возвращались к дому Вики. Много про него слухов в порту ходит. «Опасный человек, а выглядит прям как аристократ. Правильно сделала, что нас в охрану взяла. С нами никто связываться не будет». Он просто лучился самодовольством и бросал на Вику игривые взгляды, видимо впечатленный не только ее красотой, но и количеством денег, которыми она при нем распоряжалась. А если бы кто и рискнул, то очень сильно бы пожалел. «Ты что ли страху-то на всех нагнал?» Гельмина разозлилась на своего напарника, то ли из-за его болтливости, то ли из-за его бахвальства перед Викой. «Лучше бы не пропускал тренировки у Мешта, а не хвост здесь распускал». Вика ожидала, что не под сейчас начнет огрызаться, но ошиблась. Тот промолчал на выпад напарницы и даже какое-то время вообще шел молча. Насчет того, что с охранными конторами местные криминальные банды предпочитают не конфликтовать, Нелла знала хорошо, в силу своей профессии она неплохо была посвящена в порядке, существующей в преступном мире. Непот и Гельмина служили надежной охраной не только сами по себе, сколько тем, что представляли серьезную боевую организацию, которая за своих бойцов могла постоять. Но вот что касается непосредственного качества их работы, у Вики появились сомнения в профессионализме что одного, что другой. Дело не в том, что после того, как они, забрав рабынь, вышли из синего кита, она обнаружила слежку, а ее охранники нет. С ее магическими возможностями и боевыми навыками это было сделать легко, а в том, что слежка была абсолютно топорной. Вика вычислила бы ее, даже если бы и не получила никаких способностей. Особенно слежка стала заметной, когда они свернули с улицы в проулок к дому. Наконец-то я все сделал, как... Выбежавший на звук открываемой калитки Гнеш, увидев столь неожиданно для него большое количество народа, смутился и не знал, куда себя девать. Молодец, я в тебе не сомневаюсь, похвалила его Вика. Познакомься. Она, скрывая улыбку, смотрела, как покрасневший брат познакомился сначала с непотом и Гельминой а затем и с Желой и Нюрой. Конечно, он их не узнал, что не мудрено, как и они его, но в отличие от них он сразу же понял, с кем имеет дело. Кормить своих охранников Вика была не обязана, но портить отношения с людьми из-за всякой мелочной ерунды не собиралась. Рудий говорил, что ты умеешь готовить», — обратилась она к Желе. «Пойдем, что-нибудь сообразим на шестерых». Рудий? Рабыня словно только сейчас очнулась. Она с удивлением посмотрела на Вику, а он... Давай на кухню, поторопила ее Вика, увидев, словно бы не брошенный на него взгляд гельмины. Она слегка подтолкнула Желу. Скоро узнаешь, пока помалкивай, добавила она в полголоса. Проблему с размещением такого количества народа решили легко. Непот взял доску с веранды и уложил ее поверх двух кухонных табуреток и притащил еще три из комнат. Что вы хотите, чтобы я приготовила? Жела посмотрела на полку кухонного шкафа, где под сохранением лежали продукты. Ее смущение Вика поняла. Продукты были по местным меркам качественные и дорогие. Вот только их ассортимент не позволял поподчеваться разносолами, да и посуда для готовки не была рассчитана на такое количество народа. Вика поняла, что такие вот вроде бы мелочи будут на первых порах ее постоянно преследовать. С проживанием для Рудя и жилы с Нюрой она сразу же определилась. Благо сейчас лето, и они хорошо устроятся на веранде, а там видно будет – По-любому Вика не собирается в этом доме оставаться навсегда. Рассиживаться долго не стали, хотя ее охранники были бы и не против еще посидеть, особенно когда Вика расщедрилась на дорогое вино. И непот и гельмина оба оказались ценителями вина и, похоже, любителями. Им-то куда было торопиться? Солдат спит, служба идет». В смысле, они едят и пьют, а оплаченная работодательница и время уходит. «У нас сегодня еще одно дело», – напомнила им Вика. Оставив рабыню в доме с Гнешем, она с наемниками пошла к пустому причалу. «В южном районе вполне можно было бы обойтись и без наших услуг. Днем, во всяком случае», – высказал свое мнение Непот. Нет уж, улыбнулась Вика, я лучше с вами, мне так спокойней. Тебе деньги заплатили, вот и отрабатывай, буркнула охранница. А уж что можно, а что нельзя, это не твоего ума дело. Два паренька лет 14-15, которых Вика приметила в портовом районе, так и продолжали следить за ней. Мысли захватить их и поспрашивать о причинах слежки и о том, кто послал, У нее даже не возникло, это только еще больше вызовет к ней вопросов. Пусть шляются, раз заняться больше нечем. Все, что она на виду делает, никакой тайны не представляет. Дама в поисках прислуги, что может быть тут неестественным? Первой, кого Вика увидела из Неллиных знакомых, когда они подошли к пустому причалу, оказалась ее товарка Толстая Бона. Толстой Бону прозвали в шутку за ее неимоверную худобу. Вообще-то во вкусах в еже преимуществами пользовались пухленькие женщины, но и на Бону всегда находились клиенты. Она была постарше Неллы на три года и всегда ей покровительствовала, часто помогала с деньгами и утешала в тяжелых ситуациях. «Нелла, а я думала, что Ласка врет!» Бона открыла Вике свои объятия, но в ее взгляде было столько зависти и злобы, а улыбка смотрелась такой натянутой, что Вика даже опешила. Бона, которая всегда помогала и дарила утешение своей несчастной подруге, оказалась совершенно не готовой спокойно принять ее удачу. «Как видишь, она не всегда врет». Вика, придя в себя, тоже раскрыла объятия. Только искренности в них было не больше. «Повезло, я тебе потом все расскажу. Ты лучше скажи, туй на месте». «На месте. А где же ему еще в это время быть?»